Глава шестнадцатая Все будет хорошо, мой мир!» Арнар врал, нагло и мрачно, убежденно глядя мне в глаза и сам своим же словам не веря, но отчаянно пытаюсь убедить в них меня. Арнар, не знаю, отчего у меня сильнее руки опускались, от его безрассудного, словно окаменевшего лица и тяжелого убийственного взгляда или от давящей атмосферы, опустившийся и не отпускавший с того момента, как мой маг глухо произнес «Король Адвейн мертв». Честно говоря, в тот момент я думала лишь о том, как тяжело будет Эрдану принять эту невыносимую новость, что перевернет всю его жизнь, но оказалось, что думать мне следовало совсем не об этом. Принц Адвейн появился перед нами вспышкой портала, проигнорировал обернувшихся на него местных жителей, глянул на меня, шагнул к Арнару и вот так, стоя совсем близко перед ним и пронзая его немигающим взглядом, заговорил зло и отрывисто. Кас созывает министров, ссылается на тяжелое военное положение и требует незамедлительной коронации. Министры не сопротивляются». Весь наш план с порошком правды и торжеством справедливости катится в бездну, если он наденет корону. Принц не договорил, позволяя нам самим представить, какими проблемами обернется принятие Касом титула короля. В том, что все силы будут брошены на убийство Арнара, лично я не сомневалась. А еще не отпускала нехорошее предчувствие, что и брат он терпеть не станет, и Эрдан тоже окажется в опасности. А потом я вспомнила, что он только что лишился отца и просто не смогла остаться в стороне. Эрдан позвала еле слышно, но мужчина услышал и опустил голову, взглядом спрашивая, что я хочу. Хотелось мне, похоже, невозможного, ведь о мире и справедливости нам оставалось только мечтать, но было кое-что, что я могла сделать для него здесь и сейчас. И, отпустив руку Арнара, я сделала плавный шаг вперед, обняла Эрдана, приложила щекой к его груди и прижалась крепко-крепко. Окаменев в первое мгновение, маг не дышал несколько секунд, лишь его сердце грохотало у меня под ухом быстрее и сильнее. Затем раздался его судорожный вдох, и меня осторожно, почти боязливо обняли в ответ. «Мне очень жаль», — прошептала от всего сердца, зажмурившись до режущей боли и изо всех сил стараясь не думать, чтобы я чувствовала, окажись на месте Эрдана». «Все в порядке», — хрипло и глухо соврал он. «Мы не были близки». «Да какая разница, это же папа, родитель, твоя семья». Мне дышать стало тяжело и больно, а Эрдан на мгновение сжал сильнее и отстранил, отодвинув меня и практически из рук в руки передав Арнару. Мой маг обнял и погладил, ладонью по спине, без слов говоря, что я все сделала правильно. Еще недолго принц Адвин, стоящий неестественно прямо смотрел на нас, затем заглянул Арнару в глаза и произнес — «Реализуем четвертый план. Миру не бери». И исчез, не дав мне даже спросить, что за планы, почему меня в него брать нельзя. Конечно, я тут же поспешила узнать об этом у своего мага, но все, что я получила, — это полный отчаянной нежности поцелуй. Яркая вспышка портала, и мы вновь оказались в нашем лесном лагере. «Я не хотел оставлять тебя одну», — проговорил Арнар, разворачивая меня за плечи. Увиденное поразило. Перед удивленной управляющей стояли по меньшей мере двадцать широкоплечих мужчин в черных, как ночь, мантиях. То, что они сильные маги, я поняла сразу, не меньше Арнара. На меньшее Арнар бы не согласился. «Думаешь, они смогут заменить вас с Эрданом? Нервно смеясь спросил мужчину. Хотелось бы ответить «нет», но «да», смогут. Ответ Арнара был серьезен. Без лишних слов я нырнула в объятия мага, стараясь крепче сжать его сильное тело. Арнар обнял в ответ, положив свой подбородок мне на макушку. «Все будет хорошо, да?» Взволнованно выдохнула в мужскую грудь. «Будет», — уверенно подтвердил мужчина. Прощаться не хотелось. Этот нелегкий для нас шаг снова пришлось совершать Арнару. Вздохнув, он мягко отодвинул меня за плечи и поцеловал в лоб, шумно вдыхая запах моих волос. Последнее, что я увидела перед его исчезновением, полный нежности взгляд зеленых глаз. И мы остались одни. Взволнованная я, шуршащий чем-то в палатке Фенхель и армия сильнейших магов королевства за спиной. Время тянулось, словно капли густого меда. Мой женский мозг уже напридумывал себе сто и один сюжет смерти Арнара, но я упрямо разгоняла непрошенные мысли, стараясь отвлечься. Вход пошли, и притащенная Орданом книга, И натирание до блеска закоптившегося котелка, и брожение по лесу в поисках палочек для костра, и пересчитывание пальцев на обеих руках. И когда я уже было хотела от безысходности помочь Фенхелю в изготовлении силков для белок, где-то справа загромыхало. Темное небо над нами осветилось голубым. Это были порталы. Пять ярких порталов образовалось где-то в ста метрах от нас. Когда магические завихрения успокоились, как по команде сюда шагнула королевская селестерская стража. Я узнала их по ярко-красному узору на черной форме. Пять, еще пять и еще, по меньшей мере, пятьдесят вооруженных мужчин бросились на застывшую в страхе меня. Их движения, выражение лиц, сверкающие клинки и зарождающиеся в воздухе, боевые заклинания говорили лишь об одном. Они пришли убивать. Без разбора, без сожаления. Я задохнулась разорвавшим грудь криком Но все, что сумела и успела сделать — шарахнуться назад, невольно, неосознанно стремясь увеличить расстояние и оказаться как можно дальше от неминуемой гибели. Нога ударилась, обоставленное на земле бревно. Тело потянуло дальше, я беспомощно взмахнула руками и, потеряв равновесие, начала падать спиной вниз, в панике осознавая, что подняться мне уже не позволят. Но внезапно чьи-то незнакомые руки подхватили, удержали от падения, с легкостью принесли меня и поставили чуть в стороне, спрятав за широкими черными спинами приставленной ко мне охраны. «Не паникуем!» — насмешливо обронил тот, кто меня и поймал. И двадцать магов встали против тормознувшего практически сотенного войска. Вооруженные мечами и заклинаниями, селестерские воины переглянулись. Они оценили численное превосходство и не сомневались в своей победе. Я считать умелой тоже не сомневалась, что сейчас оставленных арнарм магов раскидают по всему лесочку в весьма расчлененном виде. А вот сами маги математикой, видно, владели неважно. Потому что их не смутило ни количество противников, ни их вооружение, ни тот факт, что над нами нависла смертельная опасность. Темные маги ухмылялись, стражи нахмурились, не понимая причин такой нестандартной реакции, и переглянулись вновь, уже не столь самодовольно. Маги показательно отстегнули ножны от поясов и отбросили оружие в сторону, продолжая усмехаться и не показывая ни малейшего хотя бы опасения. Мне нестерпимо захотелось обратно в таверну, но на этом заминка стражи, как и их терпение, закончилась. А! -а, -а! Заорали бравые воины и бросились на магов. А! Завизжала перепуганная я. Ага. Широко ухмыляясь, поддержали темные, непонятно кого. И вступили в бой. Когда двадцать избавившихся от мечей, продолжающих улыбаться магов, делают почти синхронный шаг вперед и принимают удар в пять раз превосходящего количеством противника. Это кажется бесполезным и заранее проигранным лишь в первую секунду уже во вторую становится ясно у стражей ни шанса ни шанса просто победить тех кто играючи особо даже не напрягаясь удар ладони выбил и меч из руки одного мужчины и вогнал в грудь другого попутно крайне неудачно поцарапав двух других прямо по горлу. Предсмертный хрип, вытаращенный от изумления глаза и всеобщий шок, охвативший ряды селестерских воинов и меня, но только не магов. Все дальнейшее даже боем назвать сложно. Это было скорее избиение младенцев. Ленивые, неторопливые, в то же время неуловимые маги перекидывались шутками, ехидными замечаниями и телами врагов, те отчаянно пыхтели и сопротивлялись, но заметно сдавали позиции и с каждой секундой теряли все больше и больше своих. Десять, восемь, четыре, один. И живых противников не осталось. Вместо них тела, тела, тела бездыханные залитые кровью тела тех кто больше не поднимается мне стало дурно зажав рот рукой я резко отвернулась, стараясь просто дышать глубоко и медленно дышать и успокаиваться и у какая впечатлительная справа и сверху раздался укоризненный цокот а затем мне протянули белоснежный чистый платочек. «Спасибо», — поблагодарила Сипла, хватая ткани, прижимая ко рту. Воздух пропитался резким запахом крови, в ушах продолжал звучать звон стали и хрипы умирающих, перед глазами стояла картинка десятков мертвых тел. «Обморок», — понимающий уточнил темный маг, имени которого я, к сожалению, не знала, не ответила, сама до конца не понимая, чего от себя ждать. Странный стремительно нарастающий гул заставил вздрогнуть меня и мрачно выругаться мага рядом это наши мгновенно становясь серьезным и собранным отрывисто сообщил он вскинув голову и внимательно вглядываясь в небеса кто ваши переспросила негромко уже понимая что ничего хорошего не услышу Темные, бросил мужчина, те, кто не перешел на сторону Арнара и принца Эрдана, и остался верен королю. Король мертв, напомнила, чувствуя, как кровь отливает от лица. Маг опустил голову и наградил меня тяжелым, немигающим взглядом. Он ничего не сказал, но я поняла. Те, кто был верен отцу Эрдана, теперь служат его брату. «Атака!» — заорал кто-то из темных в стороне, и с неба обрушился огненный дождь. Я не успела даже испугаться, как над головой и со всех сторон вокруг замерцал плотный темный энергетический купол, закрывающих нас с мужчиной от горящих снарядов. Тут и там вспыхивали такие же... Люди Арнара успели среагировать, и никто не пострадал, но все они, даже далекое от искусства войны, я понимали — это только начало. «Где Фенхель?» — я зазиралась на месте, но кроме воспламеняющейся от соприкосновения с огнем травы не видела ничего. Маг не ответил, в этот момент занятый созданием сразу тридцати боевых заготовок. Он напряженно вглядывался в пространство, силясь отыскать противников, которые в этот раз действительно были равны по силе. Удар? Я не знаю, откуда он был. По ощущениям, взорвалось все вокруг. Загудел воздух, затрещали падающие деревья, вздыбилась земля. Не удержавшись на ногах, я рокнула на землю, больно ударившись коленями, ободрав ладони до крови. Но если бесполезная в такой ситуации Зильевар могла позволить себе падение, то оставленные Арнаром маги нет. Они вступили в бой, и вот теперь это было действительно страшно. Ляск стали, хлопки и вспышки заклинаний, и никаких посторонних звуков. Абсолютное молчание. Они даже умирали молча, просто падая на землю. С ужасом поняла, что среди сраженных было много моих магов, очень много. Беги в лес! отривисто велела отражающий атаку с трех сторон маг рядом со мной. А вы, ужаснулась кое-как поднявшиеся на ноги, которых не чувствовала я. «В лес!» — рыкнул мужчина и шагнул за пределы, окутывающего нас защитного купола, оставив меня одну в безопасности. В его руке появился сотканный из тьмы меч, поглощающий направленные на него магические удары, но даже это сильно не помогало темному магу. Он был один, противников не меньше семи, и стало ясно, что он просто тянет время, давая мне шанс сбежать и спастись. Вот только это не поможет. Я хорошо понимала, что одной в темном лесу против таких врагов мне не справиться. С этим же магом был хоть какой-то шанс. На оценку ситуации и принятие решения ушло три секунды, и в следующий момент... Я сделала то единственное, что могла. «Силара Жакар-Ашх!» — закричала срывающимся голосом. И все мечи, находящиеся в руках и валяющиеся в горячей земле, вздрогнули, взлетели и понеслись подметать. Выглядело странно и жутко, и пару секунд все застывшие маги распахнутыми глазами изумленно глядели на этот танец стали а затем повернулись и посмотрели на меня. Несмотря на серьезность опасной ситуации, я смутилась и сильно. Вспомнила только бытовое заклинание зачарования швабры, призналась неловко виновато пожав плечами. Маги моим видом не прониклись и откровением не впечатлились, а через секунду решили доказать, что и обезоружить темных магов невозможно. Молча и синхронно мужчины в черном повернулись в мою сторону и подняли правые руки, направляя раскрытые ладони в сторону беззащитной в такой ситуации меня. Оставленный Арнаром маг шагнул назад, закрывая меня своим телом и явно намереваясь держаться до последнего, но всем нам было ясно, что выдержит он не так уж и много. Это был конец. И когда опустившийся на лес сумрак прорезал яркий голубой свет, я с силой зажмурилась, приготовившись к удару более смерти. Но ничего не случилось ни в эту секунду, ни в следующую, а потом над головой прозвучал спокойный голос Арнара, и не открывай. Естественно, я распахнула ресницы в тот же миг, вскинула голову и увидела, как мой, окутанный черными, темнее ночи, с полохами маг, завис в воздухе в нескольких метрах над землей и не сводил мрачного взгляда с тех, кто пришел нас убить. Торопливо шагнув в сторону, выглянула из-за тяжело дышащего мужчины, готового защищать меня ценой собственной жизни, и увидела, как все вражеские воины, оцепенев от потрясения, медленно, как в кошмарном сне, оседают на землю, обращаясь черной пылью раньше, чем успевали коснуться почвы, медленно, неотвратимо, пугающе до ужаса. «Королевский дворец взят!» Не испытывая никакой жалости к умирающим, практически безразлично произнес опустившийся на землю Арнар. Попытка крон-принца узурпировать власть пресечена. Эрдан-Адвейн объявлен будущим королем. «Хорошая новость! Я бы даже сказала, замечательная!» Но почему сердце колотится так быстро, заглушая слова Арнара. Почему не имеют кончики пальцев и темнеет в глазах? Последнее, что я заметила перед тем, как раствориться в темноте, взволнованные зеленые глаза. Нет смысла, послышался смутно знакомый, приглушенный сквозь сон голос. Теперь в безопасности. Я осторожно открыла глаза и порадовалась тому, что нахожусь в зашторенной комнате. Слабость еще давала о себе знать, в голове звенело, глаза слезились, а во рту и вовсе было сухо, как в пустыне. Одинокие лучи солнца проглядывали сквозь ткань и полосами освещали спальню и летающие в воздухе частички пыли. Из мебели здесь были лишь кровать, на которой я лежала, и резной комод у стены напротив. Немного погодя, говоривший мужчина добавил. И она. Тихо, стараясь не шуршать простынями, повернула голову на звук. Голос доносился из-за неплотно закрытой двери. Арнар, мы справились. Теперь я узнала в говорившем Эрдана. Прекрати! Хоть на мгновение. И вся обратилась вслух, стараясь расслышать и понять больше. Мысли в голове переваливались с трудом, как тяжелые волны. Странно, что нам удалось так быстро остановить Кассиана. Проговорил мой маг задумчиво. Где хваленые маги? На наш лагерь напали, Арнар. Будущий король вспылил, повышая тон, но быстро осекся и продолжил, едва слышно. Больше нет. Сколько бы я ни напрягалась, все никак не выходило ловить все произносимые ими слова. В ушах продолжало шуметь, во голове неприятно звенеть. Словно кто-то повесил внутри массивный колокол, каждое движение которого отзывалось тяжелой болью и голким грохотом. Надеюсь, ты прав. Послышались лишенные хоть какой-либо надежды слова. Я вздохнула, невольно разделяя настроение любимого и слишком поздно услышала воцарившуюся за дверью тишину. Потом послышались уверенные шаги, дверь скрипнув, отъехала в сторону, являя ему заспанному взору заметно уставшего, практически замученного и явно давно не спавшего Арнара который при виде меня, несмотря на гадкое настроение, улыбнулся, слабо, но искренне, светло и радостно. «Привет!» — прошептал и устал, улыбаясь ему в ответ. «Привет!» — шепнул любимый и с тоской поглядел на кровать, показывая неприкрытое желание упасть и просто полежать рядом. Подавил вздох, вновь посмотрел в мои глаза и спросил. «Как ты?» Хорошо, ответила машинально, особо не задумываясь и не прислушиваясь к ощущениям, приподнялась на локти, осторожно села, скрестив ноги под покрывалом, неловко ковырнула ткань пальчиком и несколько виновато спросила. А что со мной было? Арнар шагнул в комнату, аккуратно опустился на край, прогнувшись под его весом кровати. Его правая рука... Осторожно легла на мой лоб, а после двинулась наверх и принялась мягко массировать голову под распущенными бело-розовыми волосами. Лекарь сказал, что это всего лишь переутомление. Мужчина встрепенулся, глянул мне за спину, встал и обошел кровать. Я проводила его взглядом и неожиданно для себя заметила притаившийся у изголовья небольшой столик с кувшином, полным какой-то мутной зеленой жижи и двумя бокалами рядом. В одном из них, по всей видимости, была вода, второй оставался пуст. Арнар уверенно налил слегка висковатую субстанцию в приготовленный для этого сосуд и протянул мне не спеша протягивать руку, снизу вверх с тоской и мольбой, поглядела в родное лицо. Мак не впечатлился. «Пей!» — велел спокойным, но невероятно приказным тоном. «Ну, гадость же!» Я скривилась сильнее. Арнар не стал нагло врать мне в лицо и уверять в обратном, как не стал рассказывать о важности и полезности этого напитка. Он вздохнул и примирительно решил «Дам конфетку, если все выпьешь». И вдруг конфетку правда захотелось, леденец, мятный. Я осторожно приняла бокал со странным напитком и недоверчиво потянула носом. Пахло так же, как и выглядело, ужасно словно эта жижа по меньшей мере лет пять настаивалась в погребах Сеснана, успев не один раз забродить. «Надо, мой мир!» — напомнил Арнар, присев теперь с другой стороны. И я зажала нос пальцами свободной руки, поднесла бокал к губам, сделала глоток — Поняла, что действительно гадость, и быстро допила все до дна, не давая себе времени получше распробовать гадкий вкус и передумать принимать это внутрь. К моему счастью, все оказалось не так плохо. На вкус он оказался лучше, чем на вид и запах. кисловато горьковатый кисель. Так бы я описала свои ощущения. Ожидаемая тошнота не пришла за что я ее от всего сердца поблагодарила. Правда, сухость во рту этот напиток не устранил. Умница! Арнар нежно улыбнулся, забирая бокал и взамен давая новый с водой. Этот я приняла уже с большим энтузиазмом. Когда вода приятной прохладой разлилась по телу, я довольно выдохнула и упала на подушки чтобы тут же сморщиться и застонать, сжав руками болезненно запульсировавшую голову, но все равно сесть обратно и спросить, вспомнив об одной вредине. Что с Фенхелем? Где он? Родные руки мгновенно притянули ближе, а затем скользнули на голову и принялись успокаивающе поглаживать то затылок, то виски, то опускаться на шею и плечи. Не знаю, что делал Арнар, зато сам он явно был осведомлен, и очень скоро боль ушла. Соскучилась. Только после моего облегченного выдоха и блаженно прикрытых глаз насмешливо поинтересовался маг. Сама в шоке, созналась, растянув губы в слабые улыбки. — Твой вредитель сейчас лишает Селестерскую знать продовольствие, отчитался маг. Приоткрыв слезящийся глаз, я недоуменно уставилась на Арнара. «После того, как в моем доме в селке твоего пушистого убийцы угодили две горничные и один эрдан, мы решили запереть того в королевском погребе», — пояснил мужчина, опуская ладони и сжимая мои холодные пальчики. «Пусть лучше придворных голодными оставить, чем убитыми». Что ж, звучит логично. Но кое-что я все же не поняла. «А где мы сейчас?» — спросила, оглядев комнату. У меня дома последовал невозмутимый ответ, а следом за ним виноватая. «Прости, никто не был готов к твоему появлению. Как и к моему возвращению. Твои комнаты готовят, скоро переедешь на этаж выше». «Это вот сейчас было так неважно, что я даже отвечать не стала, не поняв другого. Ты живешь в королевском замке? Потому что как иначе могли Фенхеля оставить в королевском погребе?» Недалеко от него небрежно сознался хозяин дома и продолжил, неуловимо изменив голос. «Вроде бы он остался спокойным и негромким» но теперь казался холодным, отстраненным и даже несколько злым. Иордан настаивал, чтобы мы оставили тебя во дворце. Его аргументы касательно безопасности были недостаточно убедительны, поэтому ты здесь. Я еще раз посмотрела в его бледное лицо, залегшие под глазами тени, заострившиеся черты, сжатые в тонкую суровую линию губы. Только глаза оставались яркими и сверкающими, но их сияние было каким-то иным, нерадостным, как в пьяном зельеваре за все время нашего знакомства. Этот блеск был мрачным, но решительным. Арнарус встал, но он знал, что делает, и ради чего и отступать не собирался. Меня вдруг кольнул страх и странное нежелание услышать ответ, Но вопрос все равно тихим шелестом слетел с губ. Как обстановка? Взгляд мужчины ожесточился, пальцы дрогнули, но он не ушел и не отмахнулся, вынуждая меня приготовиться к тяжелому разговору и моральным потрясениям. Столица Селестера погрузилась во мрак, Наставший с исчезновением последнего луча солнца Замерла на мгновение и вспыхнуло тысячи разноцветных огней. Улицы освещались желто-рыжим, витрины белым, Вывески синим и зеленым, охранные точки красным, А королевский дворец черно-серебристым. Подозревая, в иные дни он сиял чистым золотом, но из-за поставленного, оккупировавшими его темными магами заслона, искажались цвета и звуки. Размышлять об этом было легче и спокойнее, чем думать о том, что прямо сейчас, тремя этажами ниже, собирались судить того, кто подстроил смерть собственной невесты, обвинив Арнара в убийстве, готовил заговор, а в итоге убил собственного отца и попытался занять престол. И занял бы, но темные магии изначально отдавали предпочтение Ирдану, так что... Это был государственный переворот. Фактически это являлось переворотом переворота, потому что Кассиан первым начал, причем мне Ирдан так сказал, стремясь успокоить. У него не получилось. Я все равно ужасно переживала и чувствовала себя просто гадко от осознания того, что я находилась в центре государственного переворота чужой страны, никак этому не препятствовала и даже наоборот выступала на стороне тех, кто пошел против действующей власти, действовавшей. Именно поэтому меня на суд и не пустили. Арнар уловил мое напряженное состояние и попросту запретил присутствовать, отправив гулять по королевскому дворцу в обществе трех своих магов, неотступно следующих на два шага позади. Они мне не нравились, вся эта ситуация не нравилась, и стягивающее все сильнее напряженное дурное предчувствие не нравилось тоже. Судорожно выдохнув, я бессильно опустила голову, сжала подрагивающими от страха пальцами каменные перила открытого балкона и безрадостно взглянула на тех, кто продолжал жить и не переживал. Люди внизу не знали ни о перевороте, ни о суде над кронпринцем, они лишь с опаской поглядывали, но внушающий невольный трепет величественный темный барьер и продолжали бежать по своим делам и заботам. Быстро приближающийся бодрый перестук каблучков заставил вздрогнуть и обернуться к стеклянным дверям, ведущим внутрь замка. Моя охрана не отреагировала ни на шаги, ни на вырвавшуюся из коридора женщину, что немного, но все же успокаивало. значит, они не посчитали ее угрозой, и мне нечего бояться». Женщина же удивительно гибкая и грациозная, облаченная в прекрасное белокрасное платье и с наверх темно рыжими улосами, брезгливо глянула на безразличную к ней мою стражу, скривила молодое лицо с ровной кожей, поджала темно красные губы и тут же дернула головой в мою сторону, чтобы расплыться в очаровательной довольной улыбке засверкать карими глазами и полететь ко мне с радостным. «Наконец-то я нашла вас, Мирейна! Я ей Атензи. Лорд Берген просил показать вам замок. Идемте скорее внутрь, вы вся продрогли, моя дорогая». И меня, ловко сцапав, за действительно замерзшие голые плечи, утащили в дворец, продолжающий витать что-то про безрассудство, простуду и оторванную голову. Осознав, что я ее едва ли слушаю, ей тормознула, укоризненно цокнула языком и решила сначала горячий чай, потом экскурсия. У меня не было причин сопротивляться. Вопреки ожиданиям мы пришли не в кухню, а в очень большую гостиную. По центру стоял золотой деревянный столик и четыре алых диванчика вокруг, дальше у окна — софа, с другой стороны — пара мягких кресел и дальше тоже кресла. И все в подушечках. И главное — безумно дорогое даже на первый взгляд. Я почувствовала себя крайне неуютно в этом царстве безупречного вкуса и роскоши. Даже платье на мне было не моим, его арнар откуда-то принес перед тем, как мы перенеслись во дворец. Так что мне было ужасно неловко и очень сильно хотелось назад в свою таверну. Но некоторым желаниям не суждено сбыться, и все, что нам остается, — страдать. «Принесите чай», — повелительно бросила ей, заглянувшей прислуги, и потащила меня к дивану. И вот вам странность. Когда мы заходили, комната была пустой, но стоило только мне сесть на мягкий диванчик, как помещение тут же начали наполнять. Леди безупречные, роскошные, сверкающие драгоценностями и белоснежными улыбками. Облаченные в дорогие ткани, восхитительные в своей красоте леди. — Надо же! — сладко пропел кто-то из них, пока под шепотки и направленные на меня со всех сторон взгляды дамы рассаживались в основном на диванах по центру гостиной. — Слухи не врут. Вы действительно избранница лорда Бергена, дорогуша. Обращение неприятно резануло по ушам и заставило остальных дам мастерски замаскировать смешки за доброжелательными улыбками. «Зря я покинула балкон, зря!» Чувствую, как начинает печь краснеющие щеки и как кружится голова от такого количества недам, змей. Я заглотнула, нервно расправила ткань платья на коленях, села поровнее, хоть и понимала, что до их осанок мне никогда не дотянуться, выставила вежливую и откровенно жалкую улыбку и ответила «Вас это не касается». Леди зафыркали, умудряясь смешивать презрение со снисхождением и все это маскировать под искреннее участие. «Дорогая, покровительственно начала женщина в серебряном платье и с черными, как ночь, волосами, севшая слева от меня. Все, что связано с лордами Селестра, касается нас самым прямым образом. Мы придворные леди и должны быть в курсе всех новостей. Кроме того, мы попросту переживаем за такое очаровательное наивное дитя» сжатая пальчиками моя ладонь и честный взгляд глаза в глаза. Ты юна и наивна, вполне возможно, чувства попросту затуманили твой разум, а лорд Арнар Берген старше, опытнее, и чего уж скрывать, коварнее. Славный воин, носитель древней крови, любимец всей аристократии. И любовник Хихикнуло кто-то в стороне. «Завидный!» — с придыханием вставили с другой стороны, и леди засмеялись над шуткой. Их слившийся воедино смех был похож на перезвон колокольчиков, и я бы даже могла им насладиться, но останавливала понимание — смеялись они надо мной, и все эти фразы звучали исключительно для меня. Но даже понимая, чего добивались эти леди, я не смогла хладнокровно реагировать. Мне стало дурно и мерзко. Нет, не от Арнара и слухов о нем, от их действий. Наверное, не приходись мне управлять целой таверной, и попади я сюда хоть на полгода раньше, то точно растерялась бы, смутилась, потерялась и замолчала — Но пьяный зельевар оставляет неизгладимый отпечаток на всех, кому довелось в нем побывать. Вот так и я из тихой скромной девочки превратилась в девушку, не боящуюся отстаивать свое. Мой голос стал твердым, взгляд прямым, а мнения, убеждения и принципы — непробиваемыми. Мне просто интересно. Никому конкретно не обращаясь, обронил я задумчиво помолчала, ожидая, пока гостиная погрузится в вопросительное молчание, и продолжила просто размышлять. Когда лорду Бергену выдвинули несправедливое обвинение и едва не казнили за то, чего он не совершал, слухи тоже расползались поразительно быстро. «Стало быть, придворным леди плевать, о чем судачить, и вы, дорогуша, готовы болтать всяческие бредни, не считая нужным проверять достоверность поступающей к вам информации?» Вероятно, мне не следовало озвучивать прямых обвинений и оскорблений, но поняла я это уже слишком поздно, в момент, когда слова уже были сказаны, а леди исчез и намек, напустил живую, но все же доброжелательность. Милые невинные дамы, как бы не так, со всех сторон на меня взирали расчетливые безжалостные убийцы.